Глава 19 Лия уселась на спинке дивана, вытянув одну ногу вдоль него, а другую свесив на бок. Дин сидел на софе напротив, положив руки на колени и смотрел на планшет, который мы поставили на кофейный столик. «Есть что?» — спросила я, присев рядом с ним. Дин покачал головой. «Смотрите». Лия не изменила позы, но у неё загорелись глаза. Большая часть экрана заняла изображение руки. Брикс поправлял камеру, которая была замаскирована под ручку в кармане его костюма. «Майкл», — окликнула я. «Майкл появился прежде, чем я успела сказать ещё что-нибудь». «Дай угадаю», — сказал он, доставая фляжку и взбалтывая содержимое. «Время смотреть шоу». Я задержала взгляд на фляжки. Дин положил руку мне на колено. Если мысли с Лией заметили, что Майкл подошёл к границам своей тьмы, Дин почти наверняка тоже. Он знал Майкла дольше, чем я, и намекал, что давить на него не стоит. Не говоря ни слова, я вставила в ухо наушник, который агент Брикс оставил мне, и сосредоточилась на видео. На экране мы видели то же, что видел агент Брикс — сцену с массивными колоннами по бокам. Когда он подошёл к ней ближе... Я узнала женщину, которая стояла перед сценой, рассматривая светильники. На Тори Ховард были чёрная майка и джинсы, волосы собраны в хвост, который не казался ни высоким, ни низким. Ничего сложного, ничего лишнего. ей либо было всё равно, как она выглядит в глазах других, либо она изо всех сил старалась, чтобы её именно так и воспринимали. Увидев Брикса, она вытерла руки от джинсы и подошла к нему по проходу между сиденьями. «Агенты», — сказала она, — «могу вам чем-нибудь помочь?» «Агенты? Во множественном числе. Значит, и Стерлинг там просто не в кадре. У нас есть к вам ещё несколько вопросов насчёт прошлой ночи». Брикс, похоже, решил вести диалог. А значит, Стерлинг предпочла держаться на заднем плане и наблюдать. Учитывая, что она была профайлером, это меня не удивило. Стерлинг хотела оценить Тори, прежде чем решать, какой тактике придерживаться. «Я вам уже рассказала?» — ответила Тори Бриксу с некоторым напряжением в голосе. Камила и я пошли выпить. Мы сыграли пару раундов в покер, и я решила пойти спать пораньше. Камила хотела повеселиться. Я нет. У меня сегодня представление, я хочу быть в форме. «Насколько я понимаю, у вас билеты хорошо продаются», — сказал агент Брикс. «Говорите прямо, агент». Тори окинула его взглядом, и показалось, будто она направила тот же сухой оценивающий взгляд на нас. «Билеты на моё шоу хорошо продаются с тех пор, как Страна чудес закрыла своё. С тех пор, как жертва номер два буквально сгорела на работе», — мысленно добавила я. «Вы будто оправдываетесь», — это сказала агент Стерлинг. «Я знала её достаточно хорошо, чтобы понимать. Она выбрала именно этот момент именно эту фразу не без причины». «Вы опрашиваете меня второй раз за последние двенадцать часов», — огрызнулась Тори. «Вы приходите ко мне на работу. Я недолго знакома с Камилой, но она мне нравилась, так что да». Когда вы приходите сюда якобы, чтобы продолжить расспрашивать о том, что я вам уже рассказала прошлой ночью, и ещё как бы намекаете, что погиб мой конкурент, да, и я начинаю немного оправдываться. — Не просто оправдывается, — прокомментировал Майкл, но не стал пояснять, что именно он заметил в её лице. — и Я не причиняла вреда Камиле, — ровным голосом сказала Тори. И я не стала бы даже силы тратить на Сильвестра Уальда. «Мне жаль, что она погибла. Мне жаль, что он погиб. Мы закончили?» Лия тихо присвистнула. «Она хороша». «Во вранье?» — спросила я, гадая, что именно в словах Тори оказалось неправдой. «Она ещё не соврала», — сказала Лия. «Но соврёт». «Лучшие лжецы сначала убеждают вас либо в том, что они всегда говорят прямо, либо в том, что они не умеют врать». Она выбрала первый вариант. И, как я уже сказала, она очень, очень хороша. Тори была фокусником. Было легко представить, как она выстраивает сцену, чтобы Брикс и Стерлинг не заметили обманного манёвра, когда она его совершит. Агент Стерлинг сменила тактику. Как думаете, есть кто-то, кто мог бы захотеть причинить вред Камилле? Может, у кого-то был с ней конфликт? На лице Тори промелькнула печаль. Она оттолкнула её. Ничего сложного, ничего лишнего. Камила была единственной женщиной, у которой был шанс пройти в финальный раунд состязаний с высокими ставками, состязаний, в которых доминируют эго и мужчины. Она была уверенной, умела манипулировать другими, и ей нравилось побеждать. «Ты идентифицируешь себя с ней», — осознала я, услышав эти слова. Камила также была красивой, почти знаменитой, и без труда могла отказывать другим, — невозмутимо продолжила Тори. Наверное, было много людей, которые хотели бы причинить ей вред. Она говорила так ровно, просто называя факты, что я понимала. Кто-то, может быть, многие люди, причинил тебе боль. Тори знала, каково это, когда тебя видят слабый И она знала, каково это, когда над тобой доминирует. Я могла понять, почему Камила захотела провести время с ней. Если бы Тори Ховард была вымышленным персонажем, Камила Холь точно захотела бы сыграть эту роль. В разговорах с вами Камила упоминала о Аарона Шоу. Агент Брикс снова сменил тему. «Интересно», — пробормотал Майкл, наклоняясь ближе к экрану, ближе к Тори. «Мы с Камилой познакомились на новогодней вечеринке», — ответила Тори. «Хорошо поладили. Пару раз ходили выпить вместе. Не то, чтобы она доверяла мне секреты». Я оглянулась на Лию. «Она снова забрасывает их правдой», — подумала я. «Ещё один вопрос», — сказала агент Стерлинг. «Вы с Камилой ходили в Мэджисти прошлой ночью». «Новый суши-ресторан», — пояснила Тори. «Снова правда легко проверяемая». «Кто его выбрал?» — спросила Стерлинг. Тори пожала плечами. «Она». У меня за спиной Лия свесила ноги с дивана и встала. «И вот оно», — сообщила она. «Вот и ложь.